День был пасмурный. Накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником. Бока у лошади от бескормицы ввалились. Беспокойство в душе Степана все нарастало. Сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца. Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движения его были неторопливы и уверены, потом стали быстрей и суетливей, потом дрожащие руки его судорожно хватались за трепье, как за раскаленное железо. Трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх. Что ищешь? Тоскливо спросила Фоня. Ножик маленький такой, помедленно дрожащим голосом проговорил Степан. А вот он, эвот. Степан сел на пень под морду лошади, обхватил колени и весь содрогнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок. Афоня охал, бредил, звал мать с женой. Но другое утро засияло солнце. Степан поднялся нехотя, глаза его были потеряны, пусты. Но рассеянный Афоня не прочел в них ничего. «Жрать, Афоня, жрать!» Хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь. «Нету!» — уныло вымолвил Афоня. Вот зайчий капуски, травки кисленькой пожуй. Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило. Пошли на восход, чуть левее солнца. Солнышко красное, укажи пути, ну верную, приговаривал Афоня. Шли прямиком, попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили, сапоги истрепались вдрызг. Одежда, осучки, трык да трык в клочья. Начался пологий подъем, тенигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным. Согнулся и походил на старика. Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил, а не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще. Куда мне, не брал. Ну да, дело ясно. Значит, обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка. «Да, Афоня, любезный друг», — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, что пошеломить Афоню. Но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. «Теперь, чем мы, Афоне оживем», Лишь бы снега перевалить. «Бог поможет! Только бы вот маленечко поесть!» Откликнулся Афоня и тяжело вздохнул. Вдруг Степан бросил повод. «Козел!» И быстро пал за Валежину, взводя курок. Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На острике, прямо и неподвижно, стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба, руки дрожали. Не торопись, промажешь, шипнула Фоня, Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло. Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козёл подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз. Готов! Готов! закричала Фоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале. Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил Озимь. Лицо озверело, рот плевался и шипел. «Анафема! Пропастьина! Змей!» Он видел, пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд, и неизвестно, для чего теперь его беречь. Для себя. В рот без всякой жалости подумалось. Афоня возвращался медленной вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот. «Сам видел, как он мякнулся, все оползал, нету», — сказал Афоня скрипучим задыхающимся голосом. Целеханик на рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются. Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою. «Измаялся я, Степанушка, тяжелехонько мне. Пойдем, валяться некогда». На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо в раскачку. «Трое суток не ели мы с тобой».